Глава седьмая Я оборачивалась немедленно, как это обычно бывает в фильмах ужасов. Я обернулась резко. Но от этого менее страшно не стало. Наоборот, ужас накатил сбивающийся ног волной. У меня в буквальном смысле едва не подкосились ноги, когда я встретилась с ним взглядом. Это был Барнабас Литтл. Он стоял всего в пяти шагах от меня, растрёпанный, с пятнами крови набывший этим утром ещё белоснежный, но уже посеревший от грязи футболки. Я сразу поняла, что с ним что-то не так. Даже слепец это бы понял. На него не обязательно было смотреть, чтобы почувствовать это. Его кожа посерела, лицо больше напоминало восковую маску, волосы были всклокочены, можно даже сказать, что они стояли дыбом, а его глаза стали стеклянными, как у... Такие бывают у дохлых рыб. Но он был живой. И это было самым страшным, то, что он был жив. Он двигался, он дышал, он смотрел на меня этими выцветшими, практически лишёнными зрачков глазами. «Где Клэр?» Внезапно прохрипел он, и от этого мученического хрипа по моей коже мгновенно разбежалось стадо нервозных мурашек. Я не ожидала, что он заговорит. Почему-то я даже не предполагала такой возможности. Клишированные фильмы про зомби не рассказывали о существовании говорящих чудовищ. В хорошо срежиссированных фильмах они рычали, хрипели, стонали, скрежетали зубами, но никогда не говорили. Человеческим голосом. Почти таким же, какой он был у него до того, как с ним случилось то, что случилось. Как с ним это случилось? В смысле, достаточно ли просто находиться с ним в одной комнате и дышать тем же воздухом, который он выдыхает из своих заражённых лёгких, чтобы эта же страшная участь постигла и меня? Я понимала, что Барнабас всё ещё пребывает в здравом уме, но шестое чувство подсказывало мне, что это может оборваться в любой момент. Он вполне может отключиться, как по щелчку. Почему бы и нет? И тогда... Я почему-то отчётливо-чётко представляла брызги собственной крови на дизайнерской напольной плитке и на резных фасадах кухонных шкафчиков. «Клэр с нами, Барнабас. Мы присмотрим за ней». Я аккуратно сделала полшага назад. Нелепо надеясь на то, что мой собеседник не заметит этого моего телодвижения. «Посмотрите за моей Кларда». Его голос стал ещё меньше походить на голос здорового человека. «Присмотрите за ней. За моей маленькой. Да. Она самая маленькая. За самой маленькой, да? Ты присмотришь за ней? То она? То она да? Да? Он шагал в мою сторону, и на сей раз я тоже сделал отчетливый шаг назад. Да, я обещаю присмотреть за ней. Ты он отыт, ты он отыт присмотришь за хлэр, присмотришь за моих хлэр, да? А за Лорели присмотришь, присмотришь за Фрэнсис, да? Их нужно отводить на балет, на плавание. У Фрэнсис коляска, да? У Лорели потерялись панты, да? «За ними присмотришь, да?» «Да!» «За Мередит?» «Тона, Тейт, посмотри за Мередит!» «Посмотри за Мередит!» «Мередит!» «Она болеет!» «Ты переехала, Мередит!» «Я видел, да!» «Я видел, ты наехала на Мередит, сука!» «Всё! Щелчок случился!» «Больше никакого диалога!» «Дальше игра в догонялки!» Мы сорвались со своих мест одновременно. Я рванула в сторону выхода, в коридор. Он последовал за мной, и я сразу же поняла, что он догонит меня. Он крупнее меня, его шаг шире. Можно сказать, что осознала я это вовремя. И это же осознание ознаменовало для меня принятие страшного факта. Близкого контакта не избежать. Это значит, что мне придётся защищаться. А раз мне придётся защищаться от того, кто не остановится, пока не убьёт меня... Или не умрёт сам, мне придётся». Мой мозг работал так быстро, что действия начали опережать мысли. Тело само бросилось в противоположную от изначально обозначенной траектории. Руки сами зацепились за столешницу. Ноги сами обогнули стол. Но вот нож для разделки мяса я вытащила из подставки совершенно осознанно. И всё равно не успела. Схватив меня за рюкзак, Барнабас отшвырнул меня в сторону, И спасительный нож со звоном упал на неестественно чистый кафель. Тот самый, по которому скоро должна была растечься моя бордовая кровь. Прежде чем завалиться на спину, я вскрикнула, но крики ещё никому не помогали устоять на ногах. Я полетела вниз, оставив рюкзак в руках сумасшедшего. Ему понадобилась секунда, чтобы понять, что в его руках осталась совершенно бесполезная вещь, а его мишень растянулась на полу прямо перед ним. Мне не хватило бы даже пяти секунд, чтобы дотянуться до упавшего предательски далеко ножа. Но мне хватило этого мгновения, чтобы в следующее выставить ноги вперёд. Когда он бросился на меня, я врезалась ногами прямо ему в грудь. Я не ожидала, что это вызовет у него кровотечение. Тем не менее, изо рта брызнула кровь странного цвета. Обыкновенная красная кровь, соприкоснувшись с моими джинсами, быстро приобрела металлический оттенок. Наверное, я успела рассмотреть эту мелкую деталь из-за шокового состояния. Я где-то слышала, что в стрессовых ситуациях люди начинают сосредотачиваться на ничего не значащих деталях, словно специально опуская важные. Видимо, именно это со мной сейчас и происходило. Я понимала, что нахожусь на волоске, и потому начала замечать глупые детали, почти видеть свет в конце тоннеля. Мой удар почти никак не подействовал на то существо, в который обратился Барнабас Литтл. Зато это действие позволило мне оттолкнуться от грудной клетки противника и приблизиться к ножу, проскользнув за спиной по начищенной напольной плитке. Но всё равно я оказалась недостаточно близко. Он снова рванулся ко мне, но следующее, совершенно случайное действие выкрыло для меня ещё пару секунд. Беспорядочно махая ногами, я зацепила фасад нижнего шкафчика и распахнула его как раз в момент, когда Барнабас ринулся на меня. В итоге он перевалился через него, и пока он летел прямо на меня, я перекатилась на бок и оттолкнулась в сторону ножа. Но опоздала. Он упал прямо на мои ноги. Он до безумия больно впился в мои бедра цепкими, сильными пальцами. Возможно, это страшная боль или леденящий ужас, растёкшийся по всему моему естеству, но что-то явно заставило меня вскрикнуть. как раз в тот момент, когда мои пальцы обвили холодную стальную рукоятку литого ножа. Я обернулась не до конца, лишь боком. Но этого ракурса мне более чем хватило, чтобы всадить нож по самую рукоятку в бок наседающего на меня чудовища. Вот только это не сработало. Глаза дохлой рыбы лишь ещё больше расширились, едва не выпадая из своих орбит, а цепкие пальцы впились в мои бёдра с ещё большей силой». Казалось, ещё чуть-чуть, и он прорвёт плотную джинсовую ткань и вопьётся в мою плоть своими безжалостными, нечеловечески сильными пальцами. Прежде чем чудовище поняло, что я уже вонзила в него нож единожды, я вытащила из него своё оружие и ещё раз ударила им. На сей раз менее удачно. Нож встретился с ребром и вошёл лишь наполовину. На лице маски существа не отразилось ни единой эмоции. Казалось, он ничего не чувствует. и кровь из его ран хлещет впустую, не нанося ему никакого вреда. Однако он замер, словно прислушивался к собственной боли, которую никак не мог расслышать. И я замерла, вместе с ним, стиснув зубы, чтобы не кричать воплем от беспощадной боли, от дикого страха. Чудовище восседало на мне верхом и слушало, слушало. Я же слышала только своё надсадное дыхание и, кажется, эхо шагов приближающегося конца, которое, скорее всего, являлась банальным биением моего перепуганного до да опасного предела сердца. Боясь пошевелиться, чтобы не потревожить внезапно замершее на мне чудовище, я максимально чётко осознавала, что это конец. Даже если он не убьёт меня, я, скорее всего, уже заражена. А это хуже, чем смерть. Это хуже, чем всё, что я знала до сих пор. Крик взорвал мои уши. Мне показалось именно так, взорвал. Чудовище, до сих пор тихо сидящее на мне, завопило так, как не вопил на этой земле ещё никто и никогда. Это был противоестественный, невозможный в природе вопль. Наверное, оно, наконец, почувствовало боль. Оно бросилось прямо на моё лицо. Наверное, оно целилось своими оскалившимися зубами в мою сонную артерию, течение крови в которой в эти последние секунды чувствовала и даже слышала я сама. Я не помню, чтобы я вынимала нож из его тела. Но я отчётливо увидела, как моя рука всаживает его глубоко в горло чудовища и перерезает его напополам. От неестественно увеличивающегося кадыка к левому уху. Кровь брызнула на мои руки, но я вовремя отстранила лицо в животной надежде на то, что я всё ещё могу спасти себя от заражения, от участи самоуничтожения. Но даже после этого чудовище отказывалось издавать последние издыхание. Хрипя, оно фонтанировало кровью и продолжало сжимать мои бёдра, как вдруг раздался оглушительный хлопок. Сначала я подумала, что так звучит разрыв моего слетевшего с катушек сердца, потом, что хлопок раздался внутри чудовища, что внутри него что-то взорвалось, что-то, поддерживающее в нём жизнь, потому что сразу после этого хлопка оно завалилось на бок, резко выпустив мои страдающие бёдра из своей мёртвой хватки. И только когда я увидела блеск начищенного чёрного пистолета и услышала знакомый голос, я поняла, что всё гораздо, гораздо прозаичнее. «Теона! «Ты Теа! Ты, ты как? Ты в порядке?» Тристан опустился на колени рядом со мной, совершенно не боясь ни испачкаться в крови, ни перспективы заражения. Он вошёл через открытую дверь на террасу. Потерянным взглядом, упираясь в высокий потолок, спустя несколько секунд отозвалась я неожиданно бесцветным тоном. По-видимому, я забыла её закрыть. «Ты не ранена? Он не ранил тебя?» «Тристан, послушай меня внимательно». Резко встав на локоть, я схватила племянника, окровавленной рукой, за чистую футболку. Поняла, что лучше бы я этого не делала, и сразу же отдёрнула её. Но уже было поздно. Футболка покрылась кровавыми разводами на глазах, принимающими странный металлический оттенок. «Слушай внимательно. Теперь не я». Ты отвечаешь за Спира и Клэр. Немедленно убирайтесь отсюда и ни при каких условиях не возвращайтесь. Не оборачивайтесь. Едьте только вперед. Не заезжайте в города. Ты должна ехать с нами. Я остаюсь. Ты ОНА, ты должна ехать с нами. Голос парня звучал на максимуме. Лучше бы он так не кричал. Нас могут услышать дети. Нас могут услышать другие, такие же, как Барнабас. сейчас наверняка блуждающий в ещё не до конца успевшей проснуться округи, совсем рядом. «Я остаюсь в городе!» — выкрикнула я достаточно громко, чтобы до парня наконец дошло, и недостаточно громко, чтобы меня мог услышать кто-то за стенами этой ставшей внезапно страшной комнаты. «Я остаюсь в этом доме!»